«Привет. Я вернулся с учения, у меня есть действительно много интересных историй, которыми я хочу поделиться с вами. Со мной не происходило ничего особо странного, пока я был на учениях, но у нас был один инцидент с новичком, который, может быть, вам интересен. Поскольку я уверен, что вы, ребята, ждали этого, я просто перейду прямо к рассказу. Перед началом каждой истории я кратко буду описывать, кто конкретно мне ее рассказал. Кейди ветеран. Она была офицером ПСС около 15 лет. Она специализируется на спасательных операциях в высокогорье и по праву считается одной из лучших в своей области. Кейди очень увлекательно рассказывает, и пока мы были на учениях, она поведала мне четыре случая из своей практики. Первую историю она рассказала мне в ответ на мой вопрос о самых страшных случаях. Она покачала головой и сказала мне, что действительно плохие истории происходят чаще всего на горе, так как потенциал для неприятных случаев там выше. Около пяти лет назад в одном из парков, где она работала, произошла череда исчезновений. «Это был плохой год», — сказала она, — «один из худших в истории. Настолько же плохой, насколько плохой была погода». Каждые пару дней выпадало около 30 сантиметров снега. Была пара сходов лавин, которые убили несколько альпинистов. Ребята предупреждали людей о том, что нельзя сходить с обозначенных на карте маршрутов. Но, конечно же, всегда есть те, кто их не слушает. В одном особенно неприятном случае вся семья погибла, потому что отец, решив, что он разбирается в этом лучше, чем сотрудники парка, вывел семью в район, который был небезопасным. Они шли на снегоступах, и, как поняла Кейди, они шли по снегу, который выглядел твердым, но на самом деле таковым не являлся. Наст поехал, и вся семья, упав на задницы, проскользила почти 90 метров вниз по склону. Они упали на камни внизу. Родители умерли мгновенно, один из детей тоже, но вот двое других выжили. У одного были сломаны нога и ребра, другой был почти невредим, за исключением синяков и вывихнутой лодыжки. Невредимый ребенок оставил брата и отправился на поиски помощи. Кеди сказала, что парень не прошел и километра, прежде чем его настигла буря. Ребенок остановился, чтобы попытаться согреться или, может быть, просто отдохнуть, и в конечном итоге замерз насмерть. В итоге они нашли семью с помощью свидетелей, которые видели, как они сошли с маршрута. И именно она нашла ребенка, который замерз насмерть, ища помощи для раненого брата. Кейди рассказала, что начался снегопад, достаточно сильный, чтобы скрыть предметы вдали, но недостаточно для того, чтобы сделать поиск невозможным. Она увидела фигуру, стоящую впереди на снегу, и постаралась добраться до нее как можно быстрее. Кейди подробно описала, как, подойдя ближе, она поняла, во-первых, что это ребенок, а во-вторых, что он умер, и в-третьих, что он замерз в одном из самых несчастных положений, в котором она когда-либо находила труп. Ребенок сидел прямо, прижав колени к груди. Его руки были скручены вокруг ног, а голову он спрятал в куртку. Когда она отодвинула куртку, чтобы посмотреть на его лицо, она увидела, что он умер со слезами. Его лицо искривилось, и слезы застыли на щеках. Она сказала, что было мучительно осознавать, что ребенок был напуган, когда умирал. Это разбило ее сердце. Она неоднократно говорила мне во время рассказа, что надеется на то, что отец семейства горит в аду. Другая болезненная история, которую она мне рассказала, произошла, когда она была новичком. Ее команда получила рапорт, в котором говорилось об опытном альпинисте, не вернувшемся домой днем ранее. Его жена была убеждена, что случилось что-то плохое, потому что он всегда приходил домой вовремя. Они отправились искать его и должны были подняться на технически очень сложный горный склон. Спасатели добрались до относительно ровной местности, и Кейди увидела кровь на снегу. Она пошла по следу и заметила маленькие кусочки ткани. Кейди не была точно уверена, какая часть тела кровоточила, но чем дальше она шла по следу, тем больше становилось крови. Она вышла по следу из крови и ткани к защищенному участку под скалой и нашла там альпиниста. Кейди рассказала, что так много крови она никогда не видела. Альпинист лежал лицом вниз. Одна рука была вытянута перед собой, как будто он умер, пока полз. Осмотревшись, она увидела, что он частично выпотрошен. И именно так и появилась ткань, которую она видела. У парня был нож для колки льда в ножных на бедре, и он весь был в крови. Конечно, мы никогда точно не узнаем, что произошло, но Кейди сказала, что насколько она может судить, события развивались следующим образом. Парень пытался подняться на следующую область склона и использовал свой ледоруб для подъема. Ледоруб, вероятно, попал в рыхлый участок, и альпинист упал. По пути вниз или, возможно, уже когда он приземлился, ледоруб проткнул ему живот. Парень накачал себя обезболивающим, пол стеряя кровь и в итоге умер под скалой. Кейди не особо боится вида крови, но она уточнила, что некоторых из парней, которые пришли помочь ей спустить тело, вырвало. Когда они перевернули трупы, большая часть его кишечника вывалилась. Я упомянул, что мне было бы интересно услышать, сталкивалась ли она с бесследными исчезновениями. Ее глаза после этого вопроса загорелись, и она наклонилась ближе ко мне. «Хочешь услышать по-настоящему безумную историю?» – спросила она. Когда она только начала работать, произошел случай, который привлек много внимания в СМИ. Семья собирала ягоды в лесу, очень близко ко входу в парк. С ними были два маленьких мальчика, оба младше пяти лет, и в какой-то момент в течение дня один из них исчез. Его искали абсолютно все сотрудники парка, но ничего не нашли. Это был один из тех случаев, когда начинает казаться, что ребенок никогда и не приходил в парк. Поисковые собаки просто сидели и не чуяли никаких запахов, никаких следов ребенка не было найдено. Поиски продолжались около двух месяцев, но в итоге прекратились. А теперь перенесемся на полгода позже. Семья возвращается, чтобы возложить цветы к памятной доске своего сына, которая была установлена в парке. Они берут с собой второго сына. Пока родители раскладывают цветы, они теряют из виду ребенка на 3 секунды, и в этот промежуток времени он растворяется в воздухе. Очевидно, что родители убиты горем. Достаточно страшно потерять одного ребенка, но потерять двух – это просто невообразимо. Объявляется всеобщая поисковая операция, одна из крупнейших в истории штата. Около 300 добровольцев прочесывают каждый сантиметр парка в поисках ребенка, но опять же нет никаких его следов. Поиски продолжаются около недели. Люди ищут мальчика за километры от той части парка, из которой он исчез. А потом, две недели спустя, доброволец сообщает по радио, что обнаружил ребенка почти в 25 километрах от места исчезновения. Спасатели предположили, что ребенок мертв, но волонтер сказал, что ребенок не только жив, но еще и невредим. вреден. Кейди и ее команда выходят, чтобы доставить ребенка, и когда они добираются до места, где был обнаружен мальчик, Она не может поверить, что это тот самый ребенок, который пропал без вести. Его одежда чистая, на нем нигде нет грязи, и он не выглядит травмированным. Доброволец говорит, что нашел ребенка, сидящим на бревне, играющий с маленьким узелком, связанным с какой-то старой веревки. Кейди спрашивает его, где и с кем он был в течение этих двух недель. Ребенок говорит ей, что он был с размытым человеком. Так как Кейди твердо уверена в существовании снежного человека, она возбужденно спрашивает у мальчика, что именно он имеет в виду. Он был покрыт шерстью? Но парень отвечает, что он не был волосатым. Он был нечетким человеком. И он описывает человека, который размыт. Как когда вы открываете глаза, но не полностью. Он говорит, что человек вышел из-за деревьев и взял ребенка с собой в лес. Мальчик рассказывает, что спал на дуплистом дереве, а размытый человек кормил его ягодами. Кейди спрашивает, был ли человек злым, пугал ли он ребенка. Мальчик отвечает, что нет, он не был страшным, но мне не нравилось, что у него не было глаз. Кейди сказала, что они отвезут ребенка в штаб, а потом полицейский отвезет его в город и поговорит с ним о том, что случилось. Она дружила с полицейским, который общался с мальчиком, и он рассказал, что ребенок описал, как его держал на этом дереве размытый человек, кормил его, когда он был голоден. Мальчику разрешалось бродить по очень странной поляне, но когда он пытался выйти за ее границы, нечеткий человек залился и кричал громко, хотя у него не было рта. Когда малыш испугался ночью, нечеткий человек сделал ночь ярче и дал ему пучок веток. Ребенок сказал, что нечеткий человек хотел оставить его, но в итоге должен был отпустить, потому что ребенок не был правильным. Больше об исчезновении мальчик не мог либо не хотел рассказывать. Копом оставалось только почесать затылки. Поиски брата мальчика возобновились, но закончились ничем. Парень понятия не имел, где мог быть его брат, и они так и не нашли его. Последняя история, которую рассказала мне Кейди, была о том, что с ней случилось в бытность ее новичком, когда она отделилась от своей учебной группы. Они изучали основы высотной страховки на хорошо отображенной на картах стороне горы, когда ей захотелось в туалет. Она отошла примерно на 50 метров от группы во время перерыва на обед и сделала свое дело. Дальше рассказ пойдет от первого лица. «Я сходила по маленькому и сразу пошла назад к группе. Однако я прошла всего полтора метра, когда поняла, что понятия не имею, где я. И это не было что-то в духе «О, я потерялась». Я имею в виду, что буквально понятия не имела, где я нахожусь. Если бы меня спросили, я не думаю, что смогла бы сказать, в каком штате я находилась». Это было примерно так, как я себе представляю людей с амнезией, понимаешь? Ты полностью потерянный, и ты понятия не имеешь, что делать. Так что я простояла там какое-то время, пытаясь понять, где я и что мне делать. Но чем дольше я стояла, тем больше запутывалась, поэтому решила двигаться. Насколько я помню, я просто выбрала случайное направление и пошла. И пока я шла, становилось все хуже и хуже. Хуже до такой степени, что я понятия не имела, почему я нахожусь на горе. Я просто пробиралась сквозь снег, а потом начала слышать голос. Почти как будто он у меня в голове звучит. Как если бы лягушка могла говорить такой же низкий и хриплый голос. И он повторялся снова и снова. Кто-то мне говорил, все в порядке, все в порядке, тебе просто нужно найти что-нибудь поесть. Найди что-нибудь поесть, и все будет хорошо. Просто иди и найди что-нибудь поесть. Так что я начала искать хоть что-нибудь, что можно съесть. И клянусь Богом, я никогда в жизни не чувствовала себя такой голодной. Безграничное чувство голода, и я думаю, что тогда я бы съела что угодно, что ты бы положил передо мной. Я понятия не имела, который час, поэтому я не представляла, как долго я отсутствовала, когда услышала, как ко мне приближается настоящий голос. Я пошла в его сторону и услышала одного из спасателей, и он выглядел чертовски испуганным. Он подбежал ко мне и спросил, в порядке ли я. И какого хрена я вообще здесь делаю? Самое страшное, что когда он бежал ко мне, я чувствовала, как тянусь к поясу за своим охотничьим ножом. Я даже не думала о том, что я делаю, но я думала о том, что мне нужно есть. Если я не буду есть, я никогда не буду в порядке, так что мне просто нужно поесть». Он увидел, как я это делаю, и сразу же отступил. Он кричал на меня, чтобы я убрала нож, что он не причинит мне вреда, и это вернуло меня к действительности. Внезапно я точно осознала, где нахожусь, и убрала нож. Я побежала к нему и спросила, как долго меня не было, думая, что он скажет мне, что это было около получаса. Но он сказал мне, что меня не было два долбаных дня. Я преодолела две вершины и оказалась почти на другой стороне горы, И если бы я продолжала идти, я бы в конечном итоге пришла в 400-километровую пустошь. И там бы они никогда меня не нашли. Он не мог поверить, что я не умерла. И, конечно, я не знала, что, черт возьми, думать. Для меня совсем не прошло времени. Я ничего не сказала и просто вернулась с ними на место встречи. И меня отвезли обратно в штаб, чтобы доставить в больницу. Когда я добралась туда, они сделали всевозможные тесты и попытались выяснить, что же произошло. Как они могли догадаться, у меня была какая-то странная амнезия или странный припадок, который выбил мой мозг из колеи. Но правда в том, что мы действительно так и не поняли, что там произошло. Это больше никогда не повторялось, но я скажу тебе, что с тех пор я никогда не выхожу туда одна». Люди ругают меня за то, что я заставляю их идти со мной, когда мне приходится покидать группу. Но я просто говорю им, что слушать, как я писаю, лучше, чем потерять меня на два гребаных дня на морозной горе. Следующим человеком, с которым я разговаривал, был Иве, бывший тренер, который теперь работает фельдшером скорой помощи. Он все еще приходит на тренинги типа этого, чтобы помочь, но больше не работает на нас полный рабочий день. Он специализировался на поиске потерянных детей. У него просто было какое-то шестое чувство, когда дело доходило до понимания, куда они делись. Он легенда среди ветеранов, но он стесняется, если начать хвалить его за работу. Однажды вечером он сел со мной рядом за ужином, и мы обменялись историями. Большинство из них были самыми обычными, но когда мы начали разговор о наших странных случаях, я упомянул, что у меня был приятель, который поднялся по лестнице. Он притих и спросил, слышал ли я о маленьком мальчике, который исчез из парка несколько лет назад. Я не знал, поэтому он и поведал мне эту историю. Они искали 11-летнего мальчика, Джоуи, который пропал возле реки. Конечно, первая мысль заключалась в том, что он упал в реку и утонул. Но когда спасатели вывели собак, они привели офицеров ПСС из реки в очень густой лесистый район. Когда мы занимаемся поиском людей, мы разделяем район на клетки и невероятно тщательно обыскиваем каждую ячейку. Команда ИВ сразу заметила, что картина очень странная. Собаки в неграничащих друг с другом ячейках чуяли запах Джоуи, но теряли его, когда заходили на смерть. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе Книга в Ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно ные клетки если вы представляете себе шахматную доску то запах джоу и собаки слышали в случайных черных квадратах но при этом ячейки никогда не граничили друг с другом это конечно не имело никакого смысла как ребенок мог прыгать из области в область не оставляя следа в каждом месте где он проходил Иве и вы его напарник прошли в новую ячейку сетки и вы заметил лестницу примерно в 50 метрах Он сказал своему напарнику, что они должны пойти проверить рядом с ней, но его товарищ категорически отказался. Он сказал И.В., что он дал для себя слово никогда не приближаться к любой лестнице, которую он увидит в лесу. И что, хотя встретить лестницу в лесу обычное дело, он не должен притворяться, что это нормально. В итоге они договорились на том, что он будет ждать в поле зрения, пока И.В. будет проверять лестницу. Иве сказал мне, что был раздражен, но сочувствовал парню и не стал заставлять его идти проверять лестницу. Далее с его слов. Я подошел к лестнице. Ступеньки были маленькими, как на лестнице в подвал. У меня не было какого-то своего мнения о лестницах, поэтому я не испугался и вообще никаких негативных чувств не испытывал. Думаю, я такой же, как все наши спасатели, и предпочитаю не задумываться о них лишний раз. В общем, я подошел и увидел, что на нижней ступеньке что-то лежит. Как будто кто-то свернулся калачиком. Мое сердце сжалось, ведь хотелось надеяться на лучшее. И мы были уверены, что найдем этого ребенка живым, потому что он пропал всего несколько часов назад. Но я сразу понял, что это тот самый мальчик. И то, что он был мертв. Он свернулся клубочком на ступеньке, держась за живот. Было похоже, что ему было ужасно больно, когда он умер. Но я не видел крови, кроме крови на губах и подбородке. Я сообщил по рации, что нашел его, и мы отнесли его тело к начальнику операции. Бедные родители, они были опустошены. Они не могли понять, как он мог умереть, ведь его не было так мало времени. Кроме того, у нас не было очевидной причины смерти, что только усугубило ситуацию. Я подумал, что он, вероятно, съел что-то ядовитое, так как он держался за живот, когда я его нашел. Но я не хотел строить гипотезы. «Достаточно трудно услышать, что твой ребенок мертв, не говоря уже о том, что какой-то глупый парень из ПСС пытается строить догадки о том, что произошло. Они забрали его тело, а я пошел домой и старался не думать об этом. Ненавижу находить мертвых детей. Я любил эту работу, но это одна из причин, почему я ушел. У меня две дочери, и мысль потерять их именно так...» Он немного поперхнулся в этот момент. Я не очень хорош в таких эмоциональных вещах, да и всегда неловко видеть, как плачет взрослый мужчина, поэтому я не знал, что делать». В конце концов, он взял себя в руки и продолжил рассказывать. «Мы не всегда слышим от патолога анатомов о причине смерти. Наверное, это не наша забота. Да и они сами, подозревая что-либо, могут ничего нам не сказать, ссылаясь на какую-нибудь юридическую ерунду. Но у меня есть друг, который работает в департаменте шерифа, и он обычно делится интересной информацией, если я спрашиваю. Однако в этот раз он сам мне позвонил примерно через неделю. Он спрашивал, помню ли я ребенка, и я ответил, что, конечно, помню. Он сказал, что происходит какое-то странное дерьмо. «Ты подумаешь, что я сумасшедший», — сказал он. Но Коронер понятия не имеет, что случилось с этим ребенком. Он никогда не видел ничего подобного. Когда Коронер производил вскрытие, он не мог поверить в то, что видит. Органы ребенка были похожи на швейцарский сыр. Отверстия размером с четвертак были пробиты почти через каждый орган, кроме сердца и легких. Его и вот толстая кишка, желудок, почки и даже одну из яичек были наполнены этими отверстиями. Мой друг сказал, что Коронер описал это так, как будто кто-то взял дырокол и пробил дыры во всем теле, настолько они были аккуратными. Но на ребенке не было ни царапины, ни входных, ни выходных отверстий. Самый похожий на этот случай произошел год или около того назад, когда парень, чистя винтовку, нашпиговал себя картечью. Никто понятия не имел, что могло быть причиной. Мой друг спросил меня, слышал ли я что-нибудь о чем-то подобном, или, может быть, у нас подобные случаи были в прошлом. Но я никогда не слышал о таком и сказал ему, что не могу ничем помочь. Насколько я знаю, Коронер определил причину смерти как что-то вроде массивного внутреннего кровотечения – Но никто не знает, что произошло на самом деле. Я не могу забыть этого ребенка. Иногда мне снятся кошмары о нем. Я не позволяю своим детям ходить в лес в одиночку. И когда мы идем вместе, я никогда не выпускаю их из виду. Раньше мне здесь нравилось. Но это дело, как и парочка других, все разрушили. Ужин закончился, и мы начали убираться и возвращаться в свои хижины. Прежде чем мы разошлись, он положил руку мне на плечо и посмотрел на меня очень внимательно. Он сказал мне, что здесь происходят плохие вещи. Вещи, которым все равно, есть ли у нас семья или что мы можем думать и чувствовать. Он сказал мне быть осторожным и ушел. У меня не было возможности поговорить с ним снова, но эта история не выходит у меня из головы. По чистой случайности мне надо было поговорить с другим ветераном, ПБ, который работал в поле в течение многих лет. Мы были партнерами по развертке сетки во время тренировки, и мы просто болтали о том, что нам нравится в работе, какие вещи мы видели и тому подобное. В какой-то момент мы прошли мимо старых ступеней. Скорее всего, это были остатки старого наблюдательного противопожарного пункта, учитывая район, в котором мы были. Я как бы случайно упомянул, что мне любопытна история о лестницах, и что мне жаль, что я мало о них знаю. Он сразу же притих и выглядел так, будто хочет мне что-то сказать, но не уверен, что должен. Наконец он сказал мне выключить рацию. Очевидно, что мы никогда не должны так делать, однако я послушался, и он сделал то же самое. Он сказал мне, что около семи лет назад он был на вызове с новичком. Они были в районе парка, где происходило много странных событий, и откуда приходили странные сообщения». Исчезновения, истории об огнях в лесу, странные звуки и тому подобное. Новобранец был напуган, продолжая говорить и говорить о вещах в лесу. Согласно ПБ, парень не приставал говорить о козлоногом. Снова и снова. В конце концов, я ему сказал, что есть еще много того, чего стоит опасаться. Что это очень реально и что ему лучше забыть об этом козлоногам. Новичок хотел знать, о каких вещах я говорю. И я просто сказал ему заткнуться и идти. Мы взобрались на небольшой хребет, и в 10 метрах впереди была лестница. Новичок остановился как вкопанный и стал на нее смотреть. Я говорю ему, видишь, это то, чего ты должен бояться. Новобранец спрашивает меня, какого черта она здесь делает, и по какой причине я просто открылся и ему рассказал правду, или то, что мне рассказали как правду. У меня могло быть много проблем из-за того, что я тогда рассказал этому новичку, И я могу попасть в неприятности из-за того, что повторяю сейчас это тебе. Но ты вроде хороший парень, и я хочу, чтобы ты перестал пялиться на эти ступени. Главное – вовремя остановиться. Так что я расскажу тебе все, что знаю, при условии, что ты никогда не скажешь об этом супервайзерам. Я сказал ему, что не скажу ни слова, и он дважды перепроверил, выключены ли наши рации. Дальше рассказ его слов. Когда я только начинал работать, мы чуть больше говорили о лестницах и о других вещах, которые здесь происходят. Мы предупреждали людей еще до того, как их нанимали, о том, что происходит что-то странное. Я думаю, служба охраны леса устала от такой большой текучки кадров, и они хотели, чтобы люди знали, во что они ввязываются. Поэтому они стали заставлять людей подписывать эти соглашения о неразглашении, чтобы они не обращались в СМИ с рассказами о том, что могли увидеть». Служба охраны леса не хотела отпугивать людей, поэтому последнее, что им было нужно, это напуганные новички, бегущие к журналистам с историями о призраках и призрачных лестницах. Но в конце концов они обнаружили, что соглашений не требуется. Люди не только не хотели говорить о том, что они видели, они просто не поднимали эту тему. Несколько раз СМИ пытались поговорить с людьми, когда исчезали дети или туристы, и никто при этом не говорил ни слова. Я не могу это объяснить. Я думаю, мы просто не хотим ничего плохого. Это наша работа – быть в лесу каждый день. Нас не нужно пугать, и лучший способ избежать этого – притвориться, что все в порядке. Так что я расскажу тебе все, что смогу вспомнить, и после этого эту тему я больше никогда не буду поднимать. И я надеюсь, что ты никогда не будешь вспоминать об этом. Лестницы были здесь столько, сколько существует парк. У нас есть записи, которым несколько десятков лет, и в которых упоминаются лестницы. Иногда люди поднимаются на них, и ничего не происходит. В остальных же случаях... Слушай, мне правда не нравится говорить об этом, но иногда случается что-то очень плохое. Я видел, как одному парню отрезала руку, когда он добрался до верхней ступени. Он потянулся, чтобы коснуться ветви дерева, и все произошло очень быстро. В одну секунду его рука была там, а в следующую она исчезла. Полностью чистая рана. Мы не нашли его руку, и парень чуть не умер. В другой раз женщина коснулась лестницы, и кровеносный сосуд в ее мозгу взорвался. Буквально взорвался, как водяной шар. Она как бы споткнулась и подошла ко мне. И все, что она могла сказать, было, я думаю, что со мной что-то не так. Она упала, как мешок муки, умерев прежде, чем коснулась земли. Я никогда не забуду, как кровь просочилась внутрь ее глаз. Я видел, как они покраснели перед ее смертью. Я смотрел, как это происходит, и не мог ей помочь. Мы предупреждаем людей не приближаться к ним. Но всегда есть хотя бы один идиот, который игнорирует эти предупреждения. И даже если с ними ничего не происходит, всегда происходит что-то плохое. Дети пропадают, когда мы идем по их следу. «Кто-то умирает на следующий день, разрезанный пополам в абсолютно безопасной части парка. Не знаю, почему, но всегда случается что-то плохое. Я не знаю точно, почему они здесь, но это не имеет значения. Они здесь, и если бы мы были умны, мы бы сказали нашим новым офицерам, на что они способны». Некоторое время мы оба молчали. Я боялся говорить, потому что не был уверен, что ПБ закончил. Похоже, он хотел сказать что-то еще. Наконец он снова заговорил. «Ты когда-нибудь замечал, что не бывает двух одинаковых лестниц?» Я кивнул, ожидая, что он продолжит. Но он просто молчал, идя рядом со мной, и в конце концов он начал рассказ о крупнейшем олене, которого он видел в парке. Я не поднимал эту тему снова, и я не просил его рассказать что-нибудь еще. Он покинул тренинг на следующий день. Очевидно, он ушел до восхода солнца, сославшись на болезнь. Никто из нас ничего о нем не слышал с того момента. Пожарный, который помогал нам на тренинге, рассказал мне о вызове, в котором он участвовал, чтобы помочь снять ребенка с огромного дерева. Он сказал, что ему не объясняли подробности. Нужно было, чтобы он помог, потому что у спасателей не было необходимого оборудования. Он прошел примерно 3 километра и увидел, что команда стоит около одного из самых больших деревьев в этом районе, и все смотрят наверх. Он рассмеялся и спросил начальника операции, как ребенок вообще туда поднялся и отпустил старую шутку про кошку на дереве. Но капитан просто покачал головой и сказал ему подниматься наверх и вытащить ребенка. Приятель понял, что случилось что-то серьезное. Никак ребенок не мог сам взобраться на это чертово дерево. Около корней оно было массивным, но примерно на середине ствол начал сужаться, и мне пришлось несколько раз возвращаться назад и искать другой способ подняться, потому что я не был уверен, что ветки дерева меня выдержат. Но он продолжал взбираться, и когда он добрался почти до самого верха, в ветвях кроны что-то блеснуло синим цветом. Я увидел, что рубашка парня застряла на ветке, Позвал его и сказал, чтобы он аккуратно полз ко мне, если может, но он ничего не ответил. Я продолжал двигаться, называя ребенка по имени и говоря ему, чтобы он не боялся, что я здесь, чтобы помочь ему. К тому времени, как я добрался до него, я знал, что он мне не ответит. Я нашел его или то, что от него осталось, лежащим в развилке ветвей. Ребенок был мертв задолго до того, как он оказался на дереве. Я не знаю, кто его туда поместил – Или как, или почему, но это была полная жесть. Ты когда-нибудь видел тело, которое долгое время пробыло в воде, когда язык набухает и торчит изо рта? Вот он выглядел так же. Наверное, тогда впал в шок, потому что... Чувак, я просто столкнул тело мальчика вниз веткой, которую только что оторвал от дерева. Просто тыкал в него ею, пока он не упал. Из-за этого я даже чуть работу не потерял. Но мысль о том, что придется тащить этого ребенка с дерева на землю, собирая его кишки, позволяя им обвиться вокруг меня, я, я не мог этого сделать. Я видел много мертвых детей. Я не о всех случаях рассказывал даже. Я видел ребенка, который прятался в наполненной водой в ванне во время пожара. Он сварился живьем, превратился в чертов суп. Но это... Я не знаю, кто или что сотворило это. Но от мысли о прикосновении к этому телу мне становилось плохо. Я услышал, как он упал на землю, и подумал, что все будут в бешенстве, но они знали, что он мертв, когда посылали меня туда. Они ничего не говорили, не кричали, не сходили с ума, абсолютно ничего. Я добрался до земли и встал перед капитаном, спрашивая его, какого хрена он отправил меня туда, когда они прекрасно знали, что ребенок мертв. Но он просто сказал мне, что это не мое дело, и поблагодарил меня за то, что я нашел доказательства. Я помню, что он сказал это. Я специально запомнил, потому что было так странно слышать, как это было сформулировано. Доказательство. Как будто он даже не человек. Как будто он никогда не был маленьким ребенком, который потерялся, и с ним случилось что-то чертовски невыразимое. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Капитан велел команде вывести меня из леса. Но он и двое других остались, и я подумал, что это странно. Почему они не попросили меня помочь вытащить ребенка? Я пытался спросить, но парни, которые меня выводили, сказали, что не могут обсуждать это. Я спросил одного из них, что, по его мнению, случилось с ребенком. Он задумался, а дальше сказал. Я бы сказал, что травма вызвана давлением, так как его кишки вылезли наружу. Но такие травмы сопровождаются массивными ушибами под кожей. Они всегда хорошо видны. А в этот раз все было совсем не так. Было похоже на то, что ребенок попал в вакуум, и ему высосало кишки». Но даже при всех этих условиях у него не было никаких внешних травм. Вообще никаких. Меня это убило, приятель. Потом я познакомился с еще одним из ветеранов с тренировочного курса. Он спросил, может ли он поделиться информацией о лестницах и некоторыми мыслями, которые у него были. Я очень рад, что ты решил поделиться ими. Я думаю, что важно, чтобы люди знали о том, что происходит. Тем более, что лесная служба настолько хорошо скрывает правду. Что я имею в виду? Отсутствие какого-либо внимания СМИ. Нет освещения случаев с пропавшими детьми или телами, которые нашли в километрах от того места, где они потерялись. Дэвид Паулидес попал прямо в точку. Лесная служба делает все возможное, чтобы люди приходили сюда, даже если это небезопасно. Я имею в виду, если быть честными, это не похоже на какие-то обыденные вещи, но таких случаев становится все больше. Это стоит принимать в расчет. «Особенно лестницы. Я удивлен, что ты не упомянул про перевернутые. Я не знал, о чем он говорит. Я не мог вспомнить, что он когда-либо говорил о чем-то подобном. И он удивился. Чувак, я не могу поверить, что ты так долго не встречал их. Никто не рассказывал тебе о них?» Я пожал плечами и попросил его рассказать. «Ну, есть нормальная лестница, которая появляется, когда мы сходим с маршрута. Я знаю, что ты о них в курсе». Но иногда я сталкивался с теми, которые перевернуты вверх ногами. Думаю, это похоже на то, как если бы у тебя был кукольный дом, а лестница была отдельной его частью. Теперь возьми ее, переверни вверх ногами, чтобы верхняя ступенька застряла в грязи, и вытащи ее в лес. Вот как-то так это выглядит. Я не часто вижу их, но они странные, мягко говоря. Похоже на фотографии, сделанные после торнадо, когда дома разрушены а случайные вещи остаются на своих местах, например, дымоходы или садовые стены. Такие пугают меня больше, чем обычные. Меня не особо легко напугать, как и большинство из тех, кто работает здесь, но эта история застряла в моей голове, и это беспокоит меня. Я попытаюсь найти больше информации о таких лестницах. Также он упомянул, сколько людей выражало беспокойство по поводу встреч с парнем без лица. Он очень волновался и сказал, что видел нечто подобное. Дальше с его слов. «Я был на тренировке несколько лет назад. Уже был в палатке и собирался ложиться, как вдруг услышал, как кто-то ходит вокруг лагеря. Как ты знаешь, мы говорим всем, чтобы не отходили далеко от лагеря. Поэтому я подумал, что, может быть, это новичок, который поднялся, чтобы помочиться, и не может найти дорогу назад. Помнишь этого парня из нашей группы, который чуть не упал с этой проклятой скалы несколько лет назад? Но вот у меня паранойя, что это может случиться снова». Поэтому я встал, чтобы посмотреть, что происходит. Я подошел к краю лагеря и крикнул в сторону леса, что лагерь находится в другой стороне. Но человек продолжал идти в сторону от лагеря, поэтому я пошел за ним. Я знаю, что это было глупо, но я почти спал на ходу, и мне просто не хотелось, чтобы какой-нибудь идиот поранился или получил травму. Я следовал за этой штукой по прямой около полутора километров, а затем оно остановилось на берегу небольшой реки. Я мог видеть силуэт, потому что вода отражала лунный свет, и оно выглядело, как обычный парень. У него было за спиной что-то вроде ранца, и казалось, что он смотрит на меня. Я спросил, все ли с ним в порядке, нужна ли ему помощь, и он покачал головой так, как будто он меня не понимает. У меня всегда с собой карманный нож, и к нему прикреплен маленький фонарь. Я включил его и направил парню на грудь, чтобы не ослепить его. Он дышал медленно и глубоко. Поэтому я подумал, не лунатик ли он. Я подошел поближе и снова спросил его, все ли с ним в порядке. Я посветил фонариком выше. И что-то мне показалось неправильным, поэтому я остановился. Он продолжал дышать этими медленными, глубокими вдохами. И я понял, что меня беспокоит. Было похоже на то, что он притворяется, что дышит, но на самом деле не делает этого. Его дыхание было слишком ровным и глубоким, и все его движения были преувеличены. Все эти движения плеч и груди были нереалистичными. Я сказал ему, чтобы он назвался, и он издал какой-то приглушенный звук. Я посветил фонариком выше, и вот дерьмо. У этого парня не было лица, просто гладкая кожа. Я испугался, фонарик задрожал у меня в руке, но я видел, как он приближается ко мне. Хотя при этом он фактически не двигался. Я не знаю, как это объяснить, но секунду назад он был на берегу реки, а сейчас уже стоял в полутора метрах от меня. Я не отводил глаз и не моргал. Все выглядело так, как будто он двигается настолько быстро, что мой мозг просто не успевает за ним. Я споткнулся, упал на задницу и тут увидел, как у него на горле открывается полоса. Она вытянулась до ушей, Его голова откинулась назад, и он улыбнулся мне глоткой. Не было крови, только эта зияющая темная дыра. И я клянусь, что он улыбался мне этой раной в горле. Я вскочил и побежал в сторону лагеря так быстро, как только мог. Я не слышал, чтобы он бежал за мной, но я чувствовал, что он постоянно был позади. Хотя, когда я оглядывался назад, я не видел его. Я успокоился, когда вернулся в лагерь. Костер все еще горел. Ощущение, что другие люди рядом, заставило меня остановиться и немного отдышаться. Я сел у костра, чтобы посмотреть, следует ли он за мной, но в течение нескольких часов я так больше ничего и не услышал, поэтому просто пошел спать. Я понимаю, что это звучит странно, но все было настолько сюрреалистично, что я почти сразу списал эту встречу на игру воображения. Однажды вечером перед сном мы рассказывали страшные истории, чтобы напугать друг друга и подшутить над тем, кто по-настоящему испугается. Обычно сильнее всего пугаются новички, но одна женщина рассказала историю, которая произвела на меня огромное впечатление. Детьми она и ее подруга часто ходили в лес за ее домом. Жила она на севере штата Мэн, там много густых безлюдных национальных парков. Женщина сказала, что леса там не такие, как здесь. Они настолько густые, что деревья почти полностью закрывают солнце. Она и ее подруга выросли там, поэтому они не боялись находиться там вдвоем. Но они всегда были на стороже в определенных областях. Вслух об этом никогда не говорили, но дети знали, что нельзя отходить от своих домов дальше, чем на 2-3 километра. Взрослые никогда не объясняли, почему нельзя гулять за пределами этой зоны. Но это было негласное правило. Никто не должен был рисковать и заходить слишком далеко. Они с подругой придумывали истории о медведях размером с дом и пугали друг друга. Одна пряталась и рычала, в то время как другая пыталась ее найти. Она сказала, что однажды летом случилась череда ужасных гроз, которые повалили много деревьев и подожгли одну часть леса в нескольких километрах позади ее дома. Пожарные взяли все под контроль. Но она рассказала, что некоторые из них вернулись изменившимися, как будто они на войне побывали. Можно было определить, кто из пожарных действительно испугался во время этой операции, потому что у них было такое странное выражение лица. Полагаю, это называется контузией. Мы с подругой сравнивали их с ходячими мертвецами. Они не улыбались, ничего не говорили, если вы подходили к ним. Большинство из них покинуло город, как только все закончилось. Я спросила об этом родителей, но они сказали, что не знают, о чем я говорю. Как только всем сказали, что лес снова в безопасности, мы с подругой решили попытаться пройти туда, где был пожар. Мы не сказали родителям, куда мы идем. Ощущение от того, что мы ослушались родителей, было потрясным. Мы прошли километра три или около того, и нам начали попадаться сгоревшие деревья и все в таком духе. Помню, моя подруга очень расстроилась, потому что мы нашли скелет оленя, свернувшегося калачиком под деревом. И мне пришлось практически насильно тащить ее оттуда. Она хотела похоронить его, но я не хотела, чтобы она прикасалась к нему, потому что его рога были странными. Я не могу вспомнить, почему именно мне это показалось. Я просто помню, что думала, что с ним что-то не так. И я не хотела, чтобы кто-то из нас приближался к нему. Чем дальше мы продвигались, тем больше вокруг было обгоревших деревьев. В конце концов, не осталось стоящих деревьев. Ощущение, как будто мы находились на другой планете. Почти не осталось зеленого цвета, только коричневый и черный повсюду. Мы стояли там, смотрели на все это, и тут обе услышали, как кто-то кричит вдалеке. Я запаниковала, потому что думала, что это мой отец, и что он собирается наказать меня. Моя подруга сорвалась с места и спряталась за большой скалой, сказав, что не хочет, чтобы ее тут увидели. Родители запретили ей ходить в лес, и она солгала им, сказав, что мы идем в кино. Я последовала за ней, и мы продолжили слушать. Я слышала, как голос приближается к нам, и поняла, что он зовет на помощь. Я подумала, что это какой-то турист, который заблудился, и он хочет узнать, как вернуться в город. Раньше такое случалось постоянно, так что я привыкла помогать людям. Я слышала, как он приближается к нам и продолжает кричать, пока не увидела, как он бежит вдалеке. Он подошел ближе, и я увидела, что его лицо было все красное. Я попросила у подруги ее рюкзак, потому что в нем была аптечка. Но она издала такой звук, как будто ей противно, и спросила, вижу ли я его лицо. Я сказала ей заткнуться и побежала навстречу к туристу. Остановилась я примерно на полпути. И когда он остановился напротив меня, я увидела, что его нос, губы и часть лба исчезли, как будто их срезали начисто. У него было сильное кровотечение, и я увидела, что его штаны в районе колен тоже были красными. Я сделала шаг назад, но была слишком напугана, чтобы бежать, а он схватил меня за плечи. Похоже, у меня был шок, а он отдернулся назад». Он начал бормотать, и я не могла понять, что он говорит, кроме того, что он продолжал спрашивать, как долго его не было. Он спросил меня, где его подразделение, но я просто покачала головой. Он посмотрел на меня, увидел мой волкман и закричал. Он продолжал бормотать и трогать свое лицо, и я поняла, что на нем была какая-то непонятная одежда. Одет он был в какую-то странную серую куртку из ткани, и брюки, похожие на офисные. На куртке были странные пуговицы, и она была обшита красным. Я продолжала качать головой и сказала ему, что не могу понять, что он говорит. Начала открывать аптечку, но он снова закричал и сказал единственное, что я смогла разобрать. Не трогай меня, ты заставишь меня вернуться туда. После этого он убежал, и я продолжала слышать его крики. Когда крики стихли, я обернулась и увидела, что моя подруга плачет. Я просто развернулась и пошла обратно, в сторону города. Она спрашивала меня снова и снова, что случилось и кто это был, но я ничего ей не ответила. Когда мы вернулись домой, я сказала ей, что больше не хочу играть в лесу. Мы все еще друзья, но мы не говорим об этом парне. Никогда. Следующую историю я хочу рассказать немного по-другому. Они будут идти в хронологическом порядке, и я постараюсь приложить все свои усилия, чтобы связать их друг с другом. Когда я был еще новичком, мне никто не рассказывал о тех странных вещах, что тут происходит. Предположу, что главная причина этому – не напугать меня до такой степени, чтобы я решил уволиться. Однако через несколько месяцев после начала работы, когда я все еще чувствовал себя новичком, мы с другом выпивали на вечеринке, и он рассказал мне кое-что интересное. Далее с его слов. «Да, думаю, иногда тут происходят всякие странные вещи». Мне кажется, самое худшее, что здесь происходит, это исчезновение людей, которые просто не могли исчезнуть. Или мы находим кого-то мертвым всего через 10 минут после того, как кто-то видел его живым и здоровым. И этот кто-то добавляет, они были в порядке, когда я встретил их на том холме, клянусь. Вот в таком духе. Ну вот, например, взять того мужчину, что я нашел как-то весной на одном популярном маршруте. Кто-то пришел в тур-офис, напуганный тем, что какой-то мужчина лежит на середине тропы в огромной луже крови. Мы сразу ломанулись туда и нашли этого мужика без каких-либо признаков жизни. Он, в общем-то, должен был быть мертвым, учитывая то, что его затылок выглядел как картофельное пюре. Череп был раздроблен, мозги вытекли наружу, словно заварной крем. Но и сам мужик был в возрасте. Скорее всего, он упал и разбил голову. Пенсионеры часто падают, вроде бы ничего особенного. Только вот там, где он упал, нет больших камней. Там даже пней нет, коряк или просто больших ветвей. И следов крови тоже нет. То есть он умер именно в этом месте. Первая мысль – убийство. Однако рядом были другие люди. Если бы кто-то подошел к нему сзади и ударил, то кто-нибудь из туристов бы точно услышал хоть что-то. И еще раз повторю. Будь это убийство, были бы следы крови. Но все на этом месте указывало на то, что он упал и разбил голову о камень. Так и обо что он, черт побери, в итоге разбил свою голову? Или вот еще случай. Произошло это лет пять назад. Я тогда работал в другом парке на севере штата и нашел тело женщины. Нашли мы ее посередине больших зарослей можжевельника. Она свернулась вокруг ствола, будто бы обнимала его. Мы стали ее поднимать, и в этот момент из ее рта словно гребаный водопад потек. Он забрызгал мне все ботинки. Она сама сухая, ее одежда тоже, но количество воды в легких и желудке было просто невероятным. Это все было просто поразительно. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чувак, что сказал патологоанатом, что она утонула. В ее легких было полно воды. Мы находились в Высокогорье, там на километры вокруг никакой воды не было. Там даже луж не было. Не было никаких признаков того, что вместе с ней был кто-то еще. Да, возможно, это было убийство. Но зачем совершать его именно так? Почему просто не ударить ножом и все? У меня нет идей. Все эти странности не выходят у меня из головы. Естественно, сейчас меня все это пугает. Однако тогда мы были пьяны, и я все списал на случайности. Плюс я предполагал, что мой товарищ немного все преувеличил, когда это мне рассказывал. О следующем случае я не хотел рассказывать. эту ужасная история. Я делал все, чтобы забыть о ней, но сами понимаете, проще сказать, чем сделать. Случилась она месяцев через 6 после того разговора с моим товарищем в баре. И до нее ничего действительно странного со мной не случалось. Несколько случаев то тут, то там. Ну, лестницы, конечно. Однако к этому всему удивительно быстро привыкаешь и перестаешь считать чем-то необыкновенным. Этот же случай был немного иным. Пропал парень лет 20 с синдромом Дауна. Семья потеряла его из виду. Само собой, парень всегда старался держаться рядом с мамой, поэтому исчезновение выглядело достаточно странным. Мать была абсолютно уверена, что парня похитили. К несчастью, один рейнджер, который больше не работает в парке, намекнул ей, что никто не будет похищать кого-то с такой болезнью. Мягко говоря, это было не тактично. Мы потратили много времени, чтобы ее успокоить и получить необходимую для поисков информацию. После этого мы уже официально запустили процедуру поиска пропавшего без вести. Парень не мог самостоятельно выживать долгое время, так что ситуация была неотложной и подключили полицию. Мы не нашли его в первую ночь поисков, и это было душераздирающе. Никто из нас не хотел думать о том, что он сейчас находится где-то в лесу один. На следующий день к поискам подключились вертолеты. Они-то и заметили парня в небольшом каньоне. Я помогал доставить его обратно, однако состояние парня было очень тяжелое. Думаю, все мы понимали тогда, что живым мы его не доставим. Он упал, при падении сломал позвоночник и не чувствовал нижнюю половину туловища. Также были сломаны обе ноги, бедро, и была большая кровопотеря. Одиночество сильно напугало его. Он был в замешательстве и, вероятно, усугубил все свои травмы, пытаясь ползти. Понимаю, что звучит это ужасно, но пока мы летели, я спросил у него, почему он ушел от своих родных на той тропе. Парень угасал прямо на глазах. Было мало шансов, что мама сама у него сможет спросить, а я просто хотел ей что-то сказать. Сказать, что ее вины в этом нет. Парень заплакал и рассказал что-то о том, что маленький грустный мальчик хотел поиграть с ним. Мальчик хотел получить что-то в обмен на то, что отпустит парня домой. Потом парень просто закрыл глаза, а когда открыл их, то уже находился в том самом каньоне. Я не уверен, что парень говорил именно это, но именно так я понял смысл его слов. Он продолжал плакать и спрашивал, где мама, а я держал его за руку и старался изо всех сил успокоить. Там было холодно. Он повторял это все время. «Было холодно, мои ноги замерзли. Этот холод во мне». Парень становился все слабее. В какой-то момент он прекратил говорить и закрыл глаза. Затем, когда мы были в пяти минутах от больницы, он посмотрел прямо на меня. По его лицу текли слезы, и он проговорил. «Мама меня больше не увидит. Люблю ее. Хочу, чтобы она была рядом». Он закрыл глаза и больше их не открыл. Все это было невероятно ужасно, и я не люблю вспоминать этот случай. Из-за того, что этот случай так сильно на меня повлиял, я решил обратиться к старшему рейнджеру за помощью. Он-то и помог мне пройти через все это. Со временем, когда он узнал меня получше, он поделился со мной одной из своих историй. История сильно встревожила меня, но она помогла понять, что я был не единственным, с кем случались все эти странности. Далее с его слов. Думаю, это случилось еще до того, как ты начал работать здесь. Случись это тогда, когда ты уже работал, ты бы явно запомнил. Знаю, что история по каким-то причинам в новости не попала. Однако, думаю, большинство людей, достаточно долго проработавших здесь, в курсе произошедшего. Парк продал часть земли лесозаготовительной компании. Это решение вызвало много споров. Однако участок был не особо большой. Старых деревьев на нем не росло, а деньги после кризиса нам были сильно нужны. Как бы то ни было, компания вырубила деревья на том участке, и нам поступил вызов. Нужно было срочно помочь сотрудникам этой фирмы. Не знаю почему, но в итоге они послали меня и несколько других парней вместе с руководством, чтобы посмотреть, что произошло. Видимо, важно было показать нашу численность. Приходим мы на место, а там все лесорубы толпятся вокруг только что срубленного дерева. Они были взбешены и напуганы. Бригадир подошел к нам и сказал, что хочет услышать наше мнение по поводу того, что произошло. «Черт подери, что вы все об этом думаете? Эта штука больная какая-то? Как у вас вообще хватает наглости творить такое? Ведь мы купили эту землю честно!» Мы понять не могли, о чем он говорит. Поэтому он подводит нас к этому срубленному дереву, указывает на него и говорит, что когда они его срубили, все именно так и было, и что никто из них ничего внутрь дерева не подкидывал. Внутри все дерево было сгнившим и пустотелым. Когда они его срубили, они эту полость и обнаружили, а в ней была рука, идеально ампутированная рука. Все выглядело так, будто она срослась с внутренностью дерева. После всего этого мы подумали, что это они так пошутить решили. Естественно, мы на них накричали и собирались уходить. Только вот лесорубы нам стали говорить, что уже вызвали полицию и обратятся, СМИ, оста... и обратятся в СМИ, если мы не останемся. Такой довод привлек внимание наших начальников, поэтому они остаются и общаются с приехавшими полицейскими. Все отрицают, что вкладывали эту руку в дерево, да и вообще, как это возможно было сделать?» Рука явно настоящая, не мумифицирована, это не кости. Она выглядит, как будто только что отсечена, дня еще не прошло. И она определенно слилась с деревом. Можно было видеть, как она из него выходит. Лесорубы настаивают, что ее не подкидывали. Каким-то образом свежая человеческая рука слилась с живым деревом. Копы заставили их вырезать секцию дерева так, чтобы этот кусок можно было транспортировать. Кусок с рукой увезли, а район закрыли. Было достаточно масштабное расследование, однако я знаю, что закончилось оно ничем. Теперь это легенда, и насколько я знаю, мы больше никаких частей парка под лесозаготовки не продавали. Как вы все знаете, недавно я был на учебном семинаре и слышал там удивительные и ужасные вещи. Один из парней, с которыми я общался, рассказал мне эту историю, пока мы сидели у костра как-то вечером. Мы оба изрядно были пьяны и обменивались историями, и вот что он мне рассказал. Я и еще один парень работали в поле, потому что многие туристы сообщали о ночных криках и шуме. Поэтому мы отправились в тот район, чтобы найти гребаную пуму, забредшую туда. В то время было три пумы, появляющиеся в местах для кемпинга, и я уже задолбался иметь с ними дело. Плюс они мне совершенно не нравятся. Они как заноза в заднице, шумят все время и пугают меня до усрачки. Чертовы кошки, блин, куски дерьма. Я плачусь обо всем этом напарнику, и он думает, что это настоящий бунт на корабле. В общем, мы находим кучу сломанных ветвей. Все это выглядит, как логово пумы. Но и мы почти на сто уверены, что знаем, где эта тварь. Я связываюсь с начальством, и мне говорят, что нужно подтверждение, если его возможно получить. Это, как ты знаешь, просто означает, что они хотят, чтобы ты наступил в эту огромную кучу дерьма. Это и послужит доказательством. Я ничего не увидел в логове, поэтому просто сказал им катиться ко всем чертям, и что на сегодня я закончил. Мы и так знаем, что эта чертова тварь где-то здесь. Мне нет необходимости наступить в ее дерьмо, ей напасть или куда бы то ни было еще. Товарищ мой отходит помочиться, а я остаюсь позади него, наблюдая за маленькой нарой под деревом. Думаю, может, увижу лесу или еще кого, кто в ней живет. Люблю я лес-чувак, они вот чертовски милые». Смотрю я на это дерево и начинаю слышать, как ветки трещат. И треск этот доносится с противоположной стороны от того направления, куда напарник мой ушел. У меня, конечно, есть пистолет, но мы оба знаем, что он ничем мне не поможет против этой кошки. Я взвожу курок и кричу напарнику, чтобы он тащил свою тупую задницу сюда. Но он достаточно далеко и моих криков не слышит. Стою я и смотрю в ту сторону, откуда эта штука приближается. И я не разыгрываю тебя, в этот момент я чуть не обмочился. Ко мне приближается парень, делая обратное сальто в гребаном лесу. Вместо того, чтобы идти, он делает эти сумасшедшие грёбаные сальта назад. И я тебе богом клянусь, он не напоролся ни на одно грёбаное бревно, ни на один сраный куст на своем пути. Выглядело все так, будто он знал, куда идет. Я кричу парню, чтобы он остановился на том месте, где сейчас находится, и что он у меня на прицеле. Только вот он продолжил приближаться, и я просто растерялся. Я выстрелил в землю перед ним. Это было глупо, но я хотел остановить его. Когда я выстрелил, он находился в метрах пятидесяти от меня. Как только раздался выстрел, он развернулся и также, делая обратное сальто, двинулся обратно в чащу. Мой напарник услышал выстрел, прибежал назад и спросил, что случилось». Я ему ответил, что какой-то гребаный извращенец прыгал тут, бог знает, под какой дурью, и что нам следует убираться отсюда как можно быстрее. Я обо всем этом рассказал копам. Никто меня не уволил. И, дружище, я не знаю, под чем был этот ублюдок, но я никогда раньше не видел ничего подобного. Это было полнейшее безумие. Думаю, можно согласиться с тем, что здесь в лесу происходит какая-то чертовщина. Пока я не хочу выдвигать какие-то теории и предположения. Мне хотелось бы, чтобы люди, услышав все эти истории, поняли, что чертовски важно быть в безопасности, когда вы находитесь в парке. Знаю, многие из вас думают, что неуязвимы, однако факт состоит в том, что здесь вы можете умереть, пострадать или пропасть. Это куда проще, чем вы можете себе представить. А если вы сталкивались с чем-то подобным, обязательно напишите об этом в комментариях.